Глава 33. Порыв ветра подхватил визончика и отшвырнул вправо, прямо на пологий бетонный бок плотины. Боди распластался на нём летучей лисицей. Зрителям не разглядеть было, как он изо всех сил пытается вцепиться ногтями, ступнями, всем собой в шершавую неподатливую поверхность. Так и не одолев её неприступной твёрдости, Боди заскользил по основанию плотины вниз. все быстрее и быстрее. Миновал первую сквозную брешь для стока воды, потом следующую. Теперь за его промокшим костюмом тянулся темно-серый след. Будя набрал скорость, как ребенок на салазках, и с разгона форсировал притихшую желчь, наискосок перелетел на другой ее берег, встревожив бормотливую воду, замедлился, съехал с каменного подножья и остановился метрах в семи от корней рыжего дуба. Неподвижный, он лежал на животе вниз лицом, правая рука подвернута под себя, левая откинута бок. В таком положении он оставался некоторое время. Однако за журчанием речки ему было не расслышать, что творится наверху, и через несколько минут он пошевелился, оперся о землю и сел, поднял голову и посмотрел на парапет. Наверху бесновалась толпа. Бодя проследил взглядом свой серый подсыхающий след. Костюм его весь вымок, испачкался и порвался. Пахло сыростью, шептались над головой дубовые ветви. Везунчика пробрала запоздалая дрожь. Он встал на ноги. К ладоням прилипли склизкие грязно-рыжие листья. Он похлопал, потер руки одна другую, но всё равно пришлось подцепить ногтем непослушную мёртвую мембрану и отклеить её от кожи. Бодя жадно и глубоко задышал, почувствовав ритмичный и шустрый стук сердца, вскинул вверх сжатые кулаки и победно завопил. «А-а-а! а, -а, -а, -а! а, -а, -а отозвалась сверху толпа. В тот вечер Бодя всем всё простил. Он был так счастлив. полон жизни, так бесконечно рад остаться, по-прежнему быть в мире. Переодеваясь, он ужом выкручивался у зеркала, но не нашел на себе ни одного нового шрама. Даже самой маленькой легкой царапины не нашел на себе везунчик. Он натянул удобные джинсы и пуловер, он сам впервые предложил Сергею Викторовичу пойти в ресторан, он заказал себе вина, потом водки, а потом коньяка. Он отмахивался от продюсера, предвещавшего похмелье и головную боль с утра. Что за ерунда это похмелье для бессмертного, едва не погибшего сегодня днём? Пусть болит голова, это означает лишь, что она всё ещё у него есть. Он облапил Сергея Викторовича. Он брал его руками за лицо и поворачивал к себе. Он всё хотел ему объяснить, что даже у бессмертных есть свой лимит. Но как в детстве не находя нужных слов сначала отчаялся а после и сам понял какую в сущности чушь пытается нести какой лимит кто выдал ему этот лимит кто и почему осмелится забрать его награду его суперспособность лишить бодю выстраданного заслуженного счастья каких только глупостей не придет в голову со страху каких только нелепых обещаний не надоешь В потоке, мощные и всесильные, струились триумф, радость и немножко стыд за пережитое молодушие. В самый разгар вечера пришла Наташа. И Бодя, едва увидев в дверях ее ладную фигурку в скромном платье, осознал. Она пришла остаться. Бодя тут же схватил ее за руку, провел в комнату, погнал прочь всех остальных. Ночью, разбуженный жаждой и весь взмокший от пота, Бодя поднялся, чтобы напиться. Наташа спала лицом к стене, едва различимая в темноте. Бодя постоял, слушая ее дыхание, замирая сердцем на этот раз от счастья, а потом прокрался в коридор, но и там не стал включать света, а прошел прямиком на кухню. На тускло-блестящей под лунным лучом столешнице хозяйничал чёрно-белый кот. «Прысь!» — шепнул ему Бодя, но кот не стал врать, что испугался. Он уселся на краю и замурчал навстречу визончику замял лапами, едва слышно захрустел когтями. «Ладно, сиди!» — пробормотал Бодя, почесал кота за ухом, нащупал свободной рукой дверцу холодильника. Напившись Он, не глядя, отставил на стол пустую бутылку, потянулся, с удовольствием щелкнув суставами, и понял, как сильно хочет спать. Прикрыв глаза, он шагнул к двери, и из-под ноги его донесся дикий обиженный мяв. Бодя в испуге дернулся, теряя равновесие, попытался схватиться за холодильник, стол, спинку, стула, уже в полете услышал глухой стук, и сразу за ним мерзкий хруст. Заныло в затылке. И Бодя рухнул на пол, но попал, конечно же, в поток. В потоке он погружался все ниже и ниже, проскочил верхние ярусы, почувствовал теплые струи Наташиного течения, под ним покой бессмертия, но чего то не остановился здесь, как обычно, а ушел глубже, в мутную воду, где не был многие годы, и еще глубже, в Донный Ил, где не был никогда. Встревоженный Ил заклубился вокруг Богдана мягким облаком, а Богдан стал в нем совсем маленьким. Таким маленьким, каким он себя и не помнил. Пятилетний Богдан стоял у той самой пугающей двери с тремя вставками из матового стекла, но в этот раз не боялся, ведь он вспомнил, что дверь была здесь, в родительской квартире. Он шел к ней в темноте коридора, поднявшись ночью из теплой кроватки, чтобы попить. Он толкнул ее, и пришлось долго тереть кулаками глаза, пока они привыкли к слишком яркому кухонному свету. «Мам!» — позвал он, но было по-прежнему тихо, хотя он знал, что мама здесь, на кухне, ведь он слышал ее, засыпая, ее и папу. Он сделал еще шаг, и встал во что-то тёплое и мокрое. Поморгал, проверил. Свет перестал слепить, и тогда Богдан осмотрелся. Мама сидела на полу у стены. Лицо её было спокойным и безмятежным, как будто она спала с открытыми глазами. Она иногда застывала так, всматриваясь во что-то неведомое, но никогда не говорила Богдану во что. Он повернулся, чтобы проследить ее взгляд. Тот уперся в деревянную дверцу кухонного шкафа. На полу у шкафа лежал папа. Он лежал неподвижно, а голова его, повернутая на сторону, оказалась почти у Богдановых ног. Казалось, он смотрит прямо на Богдана, только не глазами, как обычно, а ухом. Смотрит... или, может, прислушивается. Из-под головы его натекла красно-бордовая лужа, в которой босыми ступнями стоял теперь Богдан. На полу между мамой и папой валялась чёрная сковородка с низкими краями, в которой мама по утрам жарила Богдану яичницу и гренки, и которую сам Богдан едва поднимал, настолько тяжелая она была, хотя и маленькой. Богдан переступил с ноги на ногу, под ступнями захлюпало, и звук, единственный для Богдана звук этой ночи, сработал как выключатель. Внезапный страх ударил Богдана прямо вниз живота. От неожиданности и боли Богдан испачкал пижамные штаны. Ноги ослабли, но он успел развернуться, чтобы бежать. Липкие и скользкие ступни его заскользили по кафелю. Он рухнул на колени и пополз, а сзади гналось за ним нечто, хватало за голую скользкую пятку, дышало в спину. Богдан завизжал звонко, пронизительно, замолотил коленками по полу, пополз изо всех сил. Коридор, дверь, комната, шкаф. Забился в него, закопался там в подолах материных платьев, прижался к стене, руками взбивая между собой и дверцы как можно больше одежды и, наконец, затих. Замер. Но сумрак, окутавший Богдана, постепенно рассеялся, и он увидел, что стоит на улице, а в полушаге от него валяются какие-то обломки, торчат металлические пруты и ленты, и в них запутался человек. Искореженное, неправильное его тело вывернуло голову. Мертвые глаза смотрели Богдану прямо в лицо. В ужасе Богдан уже открыл рот, чтобы взвизгнуть, но прямо перед собой увидел отца, живого и невредимого. «Не бойся, мой мальчик», — сказал тот. «Я помогу». Богдан спрятался в собственных ладонях, путаясь, терзаясь, не зная, что предпринять, но все же через узкую щелочку разглядывал его. «Верь мне», — попросил отец. «Я знаю, чего ты хочешь». — Я хочу перестать бояться, — через ладони ответил Богдан. — Я дам тебе бессмертие. Она никогда не сможет найти тебя и забрать. — Иди ко мне, — протянул руку отец. Богдан снова глянул под ноги и содрогнулся. Смерть уж допивала человеческие останки, запутавшиеся в обломках монтажной кабины. Богдан с облегчением вздохнул и шагнул вперёд. Тут же, как чертик из табакерки, выскочил давешний старомодный в штеблетах на босу ногу и шелковые жилетки идеального кроя и забормотал. «Подумай, подумай, Богдан, точно ли хочешь? Надо ли?» Он тоже поднял руку, преграждая путь. Из его голой подмышки торчал пучок черных волос. «Ведь обратной дороги не будет!» Богдана замутило от его волос, от его усиков, от неопрятных щиколоток в расстегнутых штеблетах. «Зачем Богдану обратная дорога к смерти, к страху, к одиночеству?» «Прочь!» Богдан отпихнул его руку и пошел навстречу отцу. И пока шел, понял. Раз обратной дороги не будет, значит, и бессмертие у него никто не отнимет. Зря, выходит, он беспокоился. Старомодный остался сбоку и позади. Богдан на него и не оглянулся. Он уже подошел к отцу и вроде даже схватил его протянутую руку, но вдруг взлетел, почти так же, как в потоке, только не вниз в глубину, а вверх. Под ним все немедленно смешалось красками, расплылось, пошло пятнами, среди них забегали, как муравьи, незнакомые люди в белых халатах, похожие на Сергея Викторовича. Но будь это даже сам Сергей Викторович, и у него б не вышло удержать Богдана. Теперь уж окончательно бессмертная Богданова душа взмыла и обрела свободу. Вечную свободу от страха, от чужой воли, от грехов, которых Богдан никогда не совершал.